Глава 22. Преодоление стресса и тревоги. Определение стресса и тревоги. За годы практики в качестве психолога-консультанта мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что проблемы с лишним весом тесно связаны с наличием хронического стресса и повышенной тревожности у моих пациентов. Как и другие психологи, я убедился, стресс и тревога являются серьезными факторами риска развития ожирения и сопутствующих расстройств. Поэтому в моей практике большое внимание уделяется именно преодолению этих состояний. Для начала давайте определим, что такое стресс и тревога с медицинской точки зрения. Стресс – это реакция организма на сильное воздействие, которое нарушает его гомеостаз. При стрессе активируется симпатоадреналовая система. Вырабатываются гормоны адреналин, норадреналин и кортизол. Это мобилизирует организм для борьбы с угрозой. Однако хронический стресс приводит к нарушениям всех систем организма, в том числе обмена веществ. Гормоны стресса повышают аппетит, особенно тягу к сладкому и жирному, замедляют метаболизм. В результате калории не сжигаются, а откладываются в жировые запасы. Тревога – это эмоциональное состояние напряжения, беспокойства, ожидания негативных событий. При тревожных расстройствах тревога является постоянной и мешает нормально функционировать. Тревожные люди постоянно находятся в состоянии стресса, что также провоцирует переедание. Таким образом, стресс и тревога тесно связаны с риском набора лишнего веса. Это подтверждается и многочисленными научными исследованиями. По данным ученых из Ельского университета, у людей с повышенным уровнем стресса на 32% выше риск ожирения. Диагностика. Поэтому первый этап в нашей работе с клиентами – тщательная диагностика уровня стресса и тревожности. Я использую специальные опросники, такие как шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера. Шкала уровня стресса PCM25. Они позволяют количественно оценить выраженность этих состояний. Также я провожу подробное интервью, чтобы выяснить конкретные стрессоры, триггеры тревоги у данного человека. Например, для кого-то стрессором является работа, для кого-то сложные отношения в семье и так далее. Немаловажна оценка физиологических проявлений стресса, повышенное сердцебиение, мышечное напряжение головная боль и другие. Это помогает определить, насколько сильно человек физически реагирует на стрессовые раздражители. На основе полученных данных я разрабатываю индивидуальную программу помощи в борьбе со стрессом и тревогой. В нее входит комплекс методов, подобранных с учетом потребностей и возможностей конкретного человека. Для самодиагностики уровня стресса и тревожности можно использовать следующие опросники и тесты. Тест Спилбергера на определение уровня реактивной и личностной тревожности. Он позволяет оценить общий уровень тревоги и склонность к тревожным реакциям. Состоит из 40 вопросов. На каждый нужно дать ответ по шкале от 1 до 4. Подсчет баллов по специальным ключам дает количественную оценку тревожности. Шкала Хамильтона для оценки тревожности. Включает 13 пунктов с симптомами тревоги. Нужно оценить выраженность каждого симптома по шкале от 0 до 4 баллов. Сумма баллов указывает на степень тревоги. Шкала стресса PCM25. Содержит 25 утверждений о симптомах стресса. Нужно оценить, как часто вы испытываете каждый из них. Подсчет суммы баллов дает общую картину уровня стресса. Опросник SAN. Для оценки самочувствия, активности и настроения. позволяет отследить динамику этих показателей на фоне стресса. Для выявления персональных стрессоров можно в течение 1-двух недель ввести дневник с фиксацией ситуаций, вызывающих стрессовую ситуацию и степени ее выраженности. Анализ полученных данных поможет определить индивидуальную стрессогенность разных факторов. Эти опросники легко найти в интернете. Для оценки физиологических проявлений стресса можно измерять пульс, артериальное давление, частоту дыхания, в спокойном состоянии и при стрессе. Также обращать внимание на появление таких симптомов, как мышечное напряжение, головные боли, нарушение сна. Чем сильнее выражены физиологические реакции организма, тем выше уровень стресса. Такие методы самодиагностики помогают достаточно объективно оценить наличие и степень стресса и тревожности, что важно для выбора дальнейшей тактики их преодоления. При необходимости результаты тестов имеет смысл обсудить с психологом. Методы борьбы со стрессом Один из наиболее эффективных методов борьбы со стрессом я считаю регулярную практику техник релаксации и медитации. Они позволяют максимально расслабить тело и успокоить ум, снизить уровень гормонов стресса в крови. Я обучаю своих пациентов простым дыхательным практикам, например, медленному диафрагмальному дыханию. Когда чувство тревоги нарастает, достаточно сделать 5-10 таких медленных вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Также очень эффективны техники визуализации. Я прошу представить себе безмятежное место – лес, пляж, луг. Мысленно перенестись туда на какое-то время помогает отвлечься от тревожных мыслей. Многим моим клиентам помогает медитация осознанности. Ее суть в том, чтобы полностью сосредоточиться на ощущениях своего тела и дыхания на настоящем моменте. Это позволяет успокоить ум и избавиться от напряжения. Я рекомендую выделить время для регулярной релаксации, например, 20-30 минут утром и вечером. Это поможет быстро расслабляться в стрессовых ситуациях в течение дня. И еще один эффективный способ справиться со стрессом – регулярные физические упражнения. Любая активность, повышающая сердцебиение. Бег, йога, плавание ускоряют выведение гормонов стресса из организма. Главное, чтобы эти занятия приносили удовольствие. Очень важно соблюдать здоровый режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, отказаться от экранов перед сном, создать комфортную обстановку в спальне. Недосып усиливает негативное влияние стресса на организм. Полезно вести дневник благодарности, ежедневно записывая 5-10 позитивных моментов дня. Это помогает переключить фокус с тревог и стрессоров на хорошее, что есть в жизни. Улучшается настроение и общее самочувствие. Важно находить время для отдыха и любимых занятий. Хобби, общение с друзьями, чтение, просмотра фильмов. Это позволяет восстановить силы и отвлечься от источников стресса. Я всегда советую своим пациентам не бояться просить о помощи и поддержке близких. Супруга, родителей, друзей. Обсудить свои проблемы с понимающим человеком – отличный способ снять напряжение. Преодоление тревожных расстройств. Для коррекции собственно тревожных расстройств социальные фобии, панических атак, генерализованного расстройства тревоги, я применяю методы когнитивно-поведенческой терапии. Этот подход помогает человеку понять иллюзорность своих страхов, научиться контролировать тревожные мысли и изменить свои убеждения. Постепенно тревога теряет над ним власть. Например, при социальном тревожном расстройстве мы с клиентом разбираем его страхи общения, работаем над уверенностью в себе. С помощью ролевых игр и постепенных выходов в свет, человек преодолевает свой страх критических взглядов и осуждения. При панических атаках важно объяснить клиенту, что они не опасны для жизни и здоровья. Вместе мы разбираем иррациональные мысли, запускающие приступы и отрабатываем навыки расслабления. Это помогает обрести контроль над своими страхами. Профилактика. Чтобы стресс и тревога не возвращались, я уделяю большое внимание профилактике. Совместно с клиентом мы прорабатываем жизненные навыки противостояния стрессу, эмоциональную устойчивость, гибкость, умение планировать. Я рекомендую продолжать регулярную практику релаксации даже после достижения результата. Это поможет не допустить накопления напряжения вновь. Не стоит забывать и о здоровом образе жизни, правильном питании, сне, движении. Это снижает восприимчивость к стрессу. Таковы основные направления моей работы с клиентами по преодолению стресса и тревоги при лечении лишнего веса и ожирения. Эта проблема требует комплексного подхода с использованием как психологических, так и физиологических методов воздействия. Но при правильном подборе средств удается добиться впечатляющих результатов, меняющих жизнь моих пациентов к лучшему.